Глава 18 Пью кофе и тру переносицу. Всю ночь какая-то ерунда снилась. Ворочался с боку на бок. Кажется, я волнуюсь гораздо больше, чем думал. Сердце глухо ударяется о ребра. Телефон лежит передо мной, и я гипнотизирую его. И хотя понимаю, что еще рано, все равно не могу заставить себя думать о чем-то другом. Время ползет как никогда медленно. Пытаюсь занять себя работой, но не могу сосредоточиться. Руки дрожат. Последний раз руки ходуном ходили, когда я был в ярости, бесился от бессилия. Мы были в неравных весовых категориях. Не выдерживаю, едва время показывая 9 утра. У меня больше нет сил находиться в квартире. Одеваюсь и, схватив ключи, вылетаю из квартиры. Мне нужно хоть чем-то занять себя, иначе я просто умом тронусь. Или натворю глупостей. Еду в магазин забирать желтое автокресло. Вчера это казалось прекрасной идеей но яркий цвет так странно смотрится в строгом салоне моего джипа. Прекрасный выбор, щебечит консультант. Милая девушка, которая огорчилась, узнав, что это для дочери, хотя кольца на моем пальце не увидела. Новая модель. В этом кресле ребенку будет удобно и безопасно. Устанавливаю яркое безобразие на заднем сиденье. Я же сам не верю, что мы с Катей сегодня нормально поговорим, что она позволит их подвести. Так какого черта я покупаю это идиотское кресло? А к нему в соседнем магазине желтую забавную пчелу. Пытаюсь подкупить дочь подарками? Наверное. Катюшу так задобрить не получится. Количество и размер подарков для нее никогда значения не имели. Пустячку она радовалась не меньше, чем серьгам с бриллиантами. И долго думала, что цепочка с подвеской — серебро. Дела закончены, и я не знаю, чем себя занять. Уже бы ехал в парк, но я не знаю, в какой они собрались. В городе три довольно больших парка с прудами. Ищу в поисковике и нахожу к этим трем паркам еще какие-то частные лавочки, где детям предлагают пообщаться с животными. У меня такое ощущение, что утки просто заполонили город. Отвлекаюсь на звонки по работе. И в итоге накручиваю себя до такой степени, что едва не роняю телефон, когда звонит Михаил. «Да», — рявкаю так, что от меня шарахается проходящая мимо девушка. Я торчу на парковке ресторана, но так и не вхожу внутрь. Заехал перекусить, называется. Чего, орем? Со смешком отзывается Михаил. Не стой ноги встал. Нельзя жить в постоянном стрессе. Сердце в твоем возрасте поберечь нужно. Где они? Опять рычу. Мне эти словесные упражнения уже надоели. Михаил испытывает мое терпение, которого уже и так крохи остались. «В ЦПК», — посмеиваясь, отвечает Михаил. «Идут кататься на карусельках. Знаешь, такие детские штучки в виде всяких прикольных штук из мультиков. Лошадки там, всякие пингвины». Я слышу шум и детские крики. «Ты в парке, что ли?» Не могу удержать удивленного возгласа. «Ага», — подтверждает Михаил. «Погода хорошая, а чего в четырех стенах сидеть?» «Сладкую вату вот, думаю, попробовать, вспомнить вкус детства. Еще вот поглядываю на комнату страха, но боюсь за здоровье аниматоров», — хохочет он. «Я еду», — отвечаю резко и сбрасываю звонок. «Я бы на месте аниматоров Михаила вообще не пустил в комнату страха. А сейчас вообще ему как никогда желаю от всей души найти женщину. Вот так вот подло и не по-мужски, достал своими шуточками». Как назло, будто специально на моем пути пробка на пробке. Да всех черт несет в воскресенье. На подъездах к парку вообще творится какой-то коллапс. Будто все сговорились задержать меня. А вот в чем уверен, так что Михаил специально сообщение мне сбрасывает каждые пять минут. Катаются на гусях. Ой, нет, вроде это лебеди. Теперь на паровозике. Сладкая вата раньше была вкуснее». В раздражении сигналю очередному водителю, который решил очень умно всех подрезать. Хочется бросить джип посреди дороги и пойти пешком. Даже предположить не мог, что обычный парк так привлекает горожан. Наконец не выдерживаю. С трудом протискиваюсь на боковую улочку, ведущую на служебную парковку. Охранник не хочет меня впускать. Но я вижу, что место там полно. И десятка решает этот вопрос. Паркуюсь и оставляю ему свой номер. Мало ли, вдруг начальство решит заглянуть. Спросив дорогу, спешу по аллеям. Толпы гуляющих. Здесь под большими деревьями прохладно. Играет со всех сторон разная музыка, сливаясь в какофонию. Дети носятся. Но окружающее веселье идет мимо меня. Опять вибрирует телефон. Уже в парке, отвечаю, не давая Михаилу задать вопрос. Тут чертова прорва людей. Топай к озеру, командует Михаил. Твои спустились на площадку уток кормить. Я сижу за столиком кафешки типа плавучей. Подгребай. Парк большой, и приходится еще пару спросить дорогу, пока, наконец, не выхожу к искусственному озеру. Теперь вижу мост, перекинутый к островку, на котором стоит кафе. Стоит подойти ближе, как приходит сообщение от Михаила. Поднимаю взгляд и вижу его на втором этаже за столиком у перил. Поднимаюсь. Он спускает зеркальные очки на нос и лыбится. Осмотрев меня, хмыкает. «Ты чего такой взмыленный? Пешком бежал, что ли? Сядь!» — приказывает, кивая на стул. И я от растерянности подчиняюсь. «Прямо метров через пятьдесят спуск к воде. Твои там!» Говорит и смотрит уже серьезно, без тени издевки. Передо мной, как по мановению волшебной палочки, официантка ставит запотевший стакан с соком. Предусмотрительный какой. Все у него под контролем. «Удачи, птиц!» Михаил поднимается и кивает, прощаясь. Уходит, а я даю себе передышку в несколько минут. А потом прохожу эти проклятые пятьдесят метров, отделяющие меня от котенка и дочери. Удача. Только на нее и остается надеяться, что эта ветреная мадам не повернется ко мне задом, как она это сделала четыре года назад. Что стоило Катиному автобусу простоять в пробке буквально пять минут? Пять минут, и я бы успел. Подхожу к ступеням и останавливаюсь у ограждения. Отдыхающие толкаются туда-сюда, а утки с оглушительным кряканием бросаются на каждый кусок хлеба. Катю от меня постоянно кто-то закрывает. Стою на месте и не двигаюсь. Если не брать в расчет парочку встреч в офисе, я давно ее так близко не видел. Только мельком, когда садилась в автобус или переходила с дочерью дорогу. Быстрый взгляд и все. Так и не смог поговорить. Вот и сейчас просто стою и наблюдаю. Моя девочка в джинсовых шортах и простой футболке. Волосы скручены в шишку на голове. Удобные босоножки без каблуков. За спиной болтается рюкзачок джинсовый. Я помню, что она не очень жалует сумки. Фигурка тонкая, и длинные ноги так и притягивают взгляд. Кажется, и не только мой. Но котенок вся сосредоточена на дочери. Маша тоже в шортах и футболке. На голове забавная кепка. Сидит на руках у матери и показывает на уток. Я не могу разобрать, о чем они говорят. Но видно, что им весело. Просто стою и наблюдаю. Мои девочки, смогу ли вписаться в их жизнь? Получится ли у нас склеить то, что разбилось на мелкие осколки за одно единственное мгновение? Кто-то толкает меня сзади. «Ой, извините», — кокетливо улыбается симпатичная девушка. «За утками наблюдаете?» Вижу огонь интереса в ее глазах. Милая. Вот только мне она неинтересна. У меня сейчас одна цель. Я не намерен отвлекаться от нее даже на секунды. О чем сообщаю сразу и даже излишне резко. Нет, жену жду. И дочь. Всего хорошего. Говорю, не задумываясь, уверенно. И приветливая улыбка сползает с лица незнакомки. Резко разворачивается и отходит к компании подружек. Девушки принимаются шушукаться. Мне все равно. Перевожу взгляд на Катю. Она поставила дочку на ноги и держит за руку. Медленно идут к ступеням. Маша еще и прыгать умудряется. Два хвостика весело подскакивают в такт прыжкам. У нее тоже свой забавный рюкзачок в виде яркого зайца. По широким ступеням они поднимаются наискосок от меня, в другую сторону. Дожидаюсь, когда выходят на аллею. Катя отводит малышку в сторону, снимает свой рюкзак и присаживается на корточке. Достает бутылочку, открывает и протягивает дочери. Я иду в их сторону. Боюсь взгляд отвести, чтобы не упустить. Катя не обращает внимания на народ вокруг. Пропускает мое приближение. Останавливаюсь в шаге. Будто почувствовав, поворачивает голову ко мне и вскакивает на ноги. Так резко, что с ее головы падают солнцезащитные очки. Ты? Говорит обвиняюще, делает шаг, загораживая от меня дочь. Сердце колет обидой и болью. Наклоняюсь и поднимаю очки, пока никто не наступил. Протягиваю ей. Привет, котенок. Говорю тихо и грустно улыбаюсь. Смотрю и насмотреться не могу. Моя нежная девочка готова защищать дочку, как тигрица. Только не говори, что просто мимо проходил. Шипит она, выхватывая у меня очки. По глазам вижу, что готова высказать многое. И страх тоже вижу. Но между нами протискивается малышка и обнимает Катю за ногу, протягивает ей бутылочку. «Мам, все!» А потом поворачивается ко мне. Привет! ты кто?» Спрашивает с любопытством и широко улыбается. Катя судорожно вздыхает. Вновь смотрю на нее и едва не сшибает той волной страха, что плещется в ее серо-голубых глазах. Зрачки от страха расширяются. «Неужели считает меня таким монстром?» Кладет руки на плечи дочери и упрямо задирает курносый носик. «Никто», — произносит дрожащим голосом. «Начальник. С работы». «Делектал?» Малышки глазенки сверкают. Темно-серые, без малейшей примеси другого цвета. Совсем как у меня. «Ух ты!» и так смешно прикладывает ладошки к пухлым щёчкам. «Артуру Германовичу уже пора», — произносит многозначительно Катюша, давит голосом. «У него очень много важных дел. Скажи дяде пока». «Пока», — Маша машет ладошкой, прощаясь, а Катя шепчет так тихо, что я скорее догадываюсь по движению губ, чем на самом деле слышу. «Уходи». Смотрю на эти пухлые губы и взгляд отвести не могу. Я помню их мягкость и нежность, как прикусывают нижнюю губку, когда сосредоточена или пытается сдержать крики страсти. И тогда ее глаза меняют цвет. Становятся больше голубыми, чем серыми. Нет, малышка, не сегодня. Присаживаюсь на корточки и улыбаюсь дочке. Директор. Надо же. А я все дела уже закончил и могу с вами погулять. «Правда?» — и смотрит так внимательно. «Удивительно, но я ловлю сходство с Катюшей. Мимика, похожа Разве так может быть у такого маленького ребенка?» «Правда», — киваю. «Куда ты хочешь пойти?» «Туда». Маша так резко взмахивает ручкой, что я едва не получаю по носу. «Только устала». «Тогда давай я возьму тебя на руки», — предлагаю неожиданно даже для самого себя. Артур, не стоит. Теперь в голосе Кати мольба. «Уходи, просто уходи!» «Ну, мам!» — Маша дергает ее за руку. «На лучки хочу! И туда!» И опять машет рукой. «Артур, нет! Я запрещаю!» — шепит Катя. Поднимаю на нее взгляд. «Прости, котенок!» — шепчу и беру Машу на руки.